Легенды о столкновениях людей с царством мертвых. Многочисленные предания рассказывают об удивительных случаях подобных столкновений. Так во времена цинского шихуана жили юноша по имени Ван Даупин и девушка по имени Тан Шусе, давшие друг другу клятву стать мужем и женой. Но случилось так, что Даупина взяли в солдаты и отправили в Поха. Девять лет не было от него известий. Отец и мать, видя, что дочь выросла, нашли и другого жениха, Люсяна. Девушка долго не соглашалась изменить прежней клятве, но в конце концов вынуждена была подчиниться родительской воле. Прожив три года замужем за Люсяном, Таншусе умерла от тоски. еще через три года Ван Даупин вернулся домой и стал разыскивать свою давнюю возлюбленную. Соседи отвели его на могилу. Не в силах сдержать свое горе, Ван Доупин произнес заклинание. «Живые и мертвые расстаются навсегда. Но если у тебя есть бессмертная душа, дай мне увидеть твое лицо, как при жизни». И тут свершилось чудо. Он услышал голос своей невесты. «Пусть скорее откроют склеп и выпустят меня. Я оживу». Ван Доупин открыл двери склепа, и Тан Шусе вышла ему навстречу. Муж ее, Люсян, услыхав об этом, изумился и подал жалобу уездным властям, предъявляя свои права на жену. Это было неслыханное происшествие, и доклад о нем подали самому государю, который повелел отдать воскресшую женщину в жены Даопино. Преданные друг другу супруги дожили до 130 лет. У богача Ли Ченсы были жена и сын 10 лет. Оба тяжело больные. Ли Ченсы ненавидел их. Он взял в дом четырех наложниц и все время проводил с ними в увеселениях. Подстрекаемый наложницами, ли Ченсы потребовал у жены развода, но та не согласилась. Тогда они отравили несчастную женщину и ее сына. Через десять дней после похорон появились две вороны. Птицы стали прилетать каждый день около полудня и клевать у ли Ченсы сердце, доставляя ему нестерпимые муки. Спастись от них ему никак не удавалось. Так продолжалось целый год. Но вот однажды оказался в тех краях Ло Гун Юань, лекарь Даос. Ли Ченсы пригласил Даоса в свой дом и попросил совета и помощи. «Это несправедливо обиженные души», — ответил лекарь. «Они пожаловались небесному владыке, и тот дал им право на месть». Единственный путь заслужить прощения ⁇ воздвигнуть алтарь, украсить его талисманами желтого цвета и с почтением возносить перед ним молитвы к небу. Личинсы последовал совету Даоса. На второй день черные птицы перестали прилетать, а во сне ему явились жена и сын. Благодаря волшебному действию желтых амулетов, сказали они, мы теперь можем возродиться на небесах поэтому мы навсегда теряем узы вместе привязывавшие нас к тебе